В прошлый раз мы вместе с тобой шли по первой из восьми дорожек. Я познакомил тебя с девочкой Маринкой, и ты теперь знаешь, как она попала в плавательный бассейн, и знаешь, что сегодня она в первый раз начнет заниматься в детской спортивной школе. А сейчас перед нами вторая дорожка. Самый первый шаг И упрямый, и робкий Первый взмах руки И испуганный взгляд Кто ступил на вас Голубые дорожки Тот уж не захочет Вернуться назад сегодня я познакомлю тебя еще с одним героем нашей повести. С Костей Великановым. Немного ты его уже знаешь, но разве тебе не хочется узнать его поближе? Так вот, если кто-нибудь из ребят заговаривал с Костей, его обычно звали не по имени, не по фамилии, а разговор начинался так. «Здорово, Великан!» Или «Пошли на урок, Великан!» Или «Великан, значками будешь меняться?» Но на самом деле... Вид у Кости был отнюдь не богатырский. Был он нескладный и даже чуть-чуть медлительный. А надо сказать, что Костя и Маринка дружили давно. Четыре года подряд они ходили в один и тот же детский сад. Два года в младшую группу, два года в старшую. И жили они в одном и том же доме, только в разных подъездах и на разных этажах. А когда им исполнилось 7 лет, оба пошли в одну и ту же школу и оказались не только в одном классе, но даже сидели на одной партии. А сейчас Маринка только что рассказала Косте о том, что она сегодня первый раз идёт в бассейн учиться плавать. Марина, прямо из школы идёшь? Ага, вот зайдёт за мной дедушка и пойду. Вот увидишь, какое у меня полотенце красивое. Да, думаешь, мне не хочется в бассейн. И резиновая шапочка, и мыло душистое. Просто ужас. А мыло-то зачем? Ну, как зачем? Ты знаешь, сколько на тебе микробов? А на мне нет микробов. Я вчера купался. О, всё равно есть. Знаешь, сколько? Вот я позабыл. А, вспомнила! 33 миллиона. Ну, неправда. Ни одного нету. Ну, покажи вот на мне хоть одного микробчика. О, ну, если Антон сказал... Что ж ты думаешь, Антон врет, да, врет? Если Антон сказал... И не спорь. А вот справка с печатью. Видишь, бланк из бассейна. Мы с мамой в поликлинике были. Вот видишь, написано «Голубева Марина допущена к тренировке по спортивному плаванию». Марина. А Марин, возьми мне тоже такой бланк. Возьму. Только обязательно. Обязательно, обязательно. И с тренером поговори. Говорю, поговорю. Марина, только обязательно. Ну если я обещала, значит, обязательно. Знаешь что? Я лучше тоже пойду сегодня с вами, а? С нами? А тут ещё позаботишь про справ. Ну что ты, раз я сказала, Нет, я пойду с вами. Ну ладно, ладно. Ещё лучше. А вот и дедушка! С нами так с нами. Пошли. Только нужно позвонить твоим, чтобы не беспокоились. Когда в бассейне после душа Маринка в резиновой шапочке и трусах подбежала к той двери, на которую ей показали, там уже стояли три мальчика и две девочки. Она была шестой. Немного растерянные и словно бы чуть-чуть испуганные, все шестеро мальчика. Жались друг другу, то и дело подтягивали на себе трусики и поправляли резиновые шапочки. А в открытую дверь, не очень далеко, там, где обрывался красный кафель пола, им была видна вода. Воды было много, и зеленоватая поверхность её тяжко колыхалась. Вода отсюда была не только видна, она была им слышна. К ним доносились её всплески и какой-то ровный, влажный, несмолкаемый гул. Этот гул и всплески по временам прорезались звуками коротких резких свистков. Незнакомая девочка, тоже в белой резиновой шапочке, но только не в красных, как Маринка, а в голубых трусиках, спросила испуганным шепотом. Ой, ты умеешь плавать, а? Нет, я нисколько не умею. И я тоже нисколечко. И хорошо, что не умеете. Почему хорошо? Ты знаешь, что такое кровь? Нет, я даже слово И меня, и тебя, и тебя, и тебя, всех нас сперва будут учить плавать кролем, поняла? Если ты плаваешь кое-как, ну, шаляй-валяй, тебя труднее учить, легче заново, чем переучивать Нас всех-всех будут учить плавать кролем Кролем? Подумаешь, каким-то кролем? А я вот не хочу этого самого кроля, что тогда? Тогда зачем пришла в бассейн? Не хочешь кролем сиди дома зачем сюда явилась а такая отцаца какая вот еще пошутить нельзя что ли плохие шутки вот еще подумаешь а тебя как зовут меня туси меня зовут а тебя марина а тебя галей галины Ой, Туся, какой у тебя купальник, весь в рыбках, в корабликах. Красивый? И шапочка да. красивая, цветастенькая. Ой, ты в каком классе? Я, Туся, ещё не в каком, я дошкольник. И я дошкольник. И я дошкольник, мы мы оба дошкольники. Вы что? Братья, Ой, братья, смотри да, как мы похожи. мы братья, <нелив lanes> одинаковые. А да, мы литва. братья. И ростов одинаковые. И литва одинаковые, какие смешные. А мы братья-близнецы. Подумаешь, близнецы. А -а -а. Ха, -ху. Ха -ху. Туся. Ну что ты, смотри, какие хорошенькие. Хороший, смотри, а смотри. как тебя зовут? Ха-ха-ха. Меня зовут Шурик, а тебя? <соцентрес> а меня Юрик. Юрик. Ой, ребята, Шур Юр. Так и будем их называть. <соцентрес> а <соцентрес> тебя? Ашот. Будем знакомы. а Ашот я Девочки, с мальчишками мы водиться не будем. А почему не будем? Почему? Не будем и все. Не хочу, вот и все. Что значит не хочу? <соцентрес> Зачем пришла? Сиди дома. Цаца какая. Тише. Вот наш тренер идёт. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Здрасте. Ну как, все здесь? Все. Так, тогда пошли за мной. Только осторожно, пол мокрый. С непривычки можно поскользнуться. Ой, как блестит. Ой, правда, вы, И вот друг за дружкой вся шестёрка зашлёпала босыми пятками по гладкому полу из красного кафеля. Они шли по самому краю бассейна. Теперь вода была рядом, стиснутая со всех четырёх сторон кафельными берегами. Она так ворочилась, будто ей здесь было тесно и хотелось выплеснуться наружу. А там, в воде, взад и вперёд скользили пловцы. Их было много. На зеленоватой поверхности мелькали разноцветные резиновые шапочки. Розовые, белые, желтые, ярко-красные. А по краю бассейна расхаживали тренеры. В легких синих брюках, в белых майках и в сандалях на босону. Движением рук, ног, всего тела они показывали тем, кто находился в воде, как надо правильно плавать. Маринка шла ими Косясь на воду, бассейн ей казался не только огромным, он казался ей страшным. У неё сердце замирало от одной только мысли. А вдруг Зоя Ивановна сейчас скажет, а ну-ка, прыгайте все в воду, сейчас начнём учиться плавать. Но о прыжке в воду и речи не было. Зоя Ивановна посадила всех на широкую скамью, которая тянулась вдоль бассейна. Ну, все хотите научиться плавать? Хотим, хотим, хотим. Хотим. Вот видите, плывет Володя Герасимов. Да. Ему только 13 лет, но он уже рекордсмен. Посмотрите, как красиво и быстро он плавает. Да. Как он, хотите плавать? Хотим, хотим. хотим. Плавать может каждый. Но чтобы плавать, как Володя, нужно учиться. И не просто учиться, а учиться долго, упорно, настойчиво. Володя Герасимов плывет кролем. Это самый быстрый способ спортивного плавания. И мы с вами начнём с кроля. Видишь, видишь, говорила, что нет такого слова. Не мешай. а Вот бы так научиться. Эх. Теперь идите за мной. В воду. Ой, я боюсь. Вот ещё. А если я не хочу воду? Не хочешь? Сидела бы дома. Ца -ца. Тише, тише. Заниматься мы с вами начнём вон в том маленьком бассейне, в лягушатнике. В лягушатнике. Ой, как хорошо, а я боялась. Я тоже И вся шестёрка, толкаясь, заспешила к тому крохотному бассейну, который Зоя иванна по-смешному назвала лягушатником. А вода в лягушатнике, оказывается, была тёплой-тёплой, такая приятная, почти как дома в ванне, и нисколько неглубокая. Даже близнецам Юру и Шуру по грудь. Осмелев, все шестеро начали брызгаться, барахтаться, подскакивать, смеяться. Но вот Зоя Ивановна подошла вплотную к борту лягушатника, поднесла к губам тренерской свисток, и первый урок в воде начался. А когда Маринка после урока, уже одетая, вышла в вестибюль, как ты думаешь, кого она увидела? Да. Сам достал Ну, ну а кто же, сам и достал, и бассейн уже видел, и тебя видел да. И как вы занимались, тоже видел Костя, какой ты умный Да, и с тренером говорил Зои Ивановны Она сказала, в следующий раз мне тоже приходить Так попал в бассейн Костя Великанов. А что будет потом, ты узнаешь, когда мы с тобой пойдем по третьей дорожке.